Глава 5 Через два месяца Леня позвонил мне в Новосибирск. «Прилетаю!» Изобрел командировку. Гостиницу заказал. Скоро буду. Не мойся!» Он блистал остроумием, подражал Наполеону, который слал Жозефине после сражения письма «Приезжаю через три дня, не мойся!» Наполеон приходил в возбуждение от натуральных женских ароматов. Можно только представить, чем разило от самого императора. Мы, конечно, мылись, не благоухали первозданно. Но минуты в близости были по-царски великолепны. В нашем институте в моей лаборатории Лёня сходу всех очаровал, обаял, накидал идей, при этом даже не пытался скрыть своего особого камня отношения, мог прилюдно поцеловать, обнять, пощекотать императору все позволено наш же роман стал достоянием общественности и скрывать его от руслана было глупо и оскорбительно я призналась мужу и родителям люблю другого мужчину ничего не могу с собой поделать руслан тугодум не понял сразу и глупо спросил зачем любишь ради карьеры разозлилась я на него Мама и папа молча встали и вышли из комнаты. Мне было очень стыдно и горько. Я в очередной раз причинила им боль. «Венерочка!» — вопрошал растерянный муж. «Я ведь для тебя всем пожертвовал!» «Давай будем считаться!» Я смотрела на дверь комнаты, в которой скрылись родители, и чувствовала себя последней дрянью. Перед родителями дочкой Лизой, коллегами, учительницей, мальчиком Петей и перед мужем, конечно. — Руслан, если мы будем считаться, то неизвестно, в чью пользу будет счет, и ты услышишь много неприятного. <говорит> — Не понимаю. Что значит твое заявление? Какие последствия? Ему всегда хотелось жить, как страусу, зарывшему голову в песок. Кстати, страусы никогда в землю голову не прячут. «Но такой уж образ». «Не знаю», — ответила я мужу. «А зачем тогда рассказала?» «Не знаю», — рявкнула я, «чтобы не выглядеть подлой изменщицей, чтобы сохранить малое самоуважение, чтобы свои страдания разделить с вами. Выбирай любой ответ. Руслан, я вчера спала с другим мужчиной. И раньше в Петербурге. И сегодня к нему пойду. Я люблю его». Я не знаю про будущее, но я не хочу врать. В отличие от тебя, запаянного в кожу крокодила, хоть сапоги шей, с носа не будет. Мой покров тонок и вранье убийственно для моего честолюбия. Кто крокодил? Я крокодил? Из меня сапоги? Прости, неудачное сравнение. Ты пойдешь к нему? Куда? В гостиницу. Почему тебя волнуют глупые частности, когда жена заявляет, что любит другого мужчину? А меня не любишь? Нет. Рывком вскочила с дивана, подошла к двери Лизиной комнаты, взялась за ручку, чтобы открыть, и застыла. Мама и папа читали с внучкой мой додыр. «О нечистым трубочистом!» — босил папа. «Стыд и срам!» — подхватывала Лиза. «Стыд и срам!» Я не вошла к ним, развернулась и ушла из дома. Стыд и срам — это про меня. Месяц после отъезда Лёни я прожила, существуя не на твёрдой земле, а трепыхаясь в болоте. На работе на меня поглядывали. Коллегам был неясен мой статус, то ли у этой девушки большие столичные перспективы, то ли она проходной вариант московского светилы у которого по женской части неизвестно какая репутация. Есть старый славный фильм «Салют мария с изумительной ады Роговцевой в главной роли. Мария влюбляется в испанского моряка. Ее мама в ужасе произносит. У него ведь в каждом порту по девке. Леонид Борисович производил впечатление человека, у которого в каждом институте микробиологии, российском и зарубежном, папа пассии. приятельницы с которыми я прежде сплетничала, дулись на меня, не рассказывает о романе с Леонидом Борисовичем Ганином. Пересказывать малопочетные подробности не хотелось, а будущее было в тумане. Руслан находил утешение в старой семье. Учительница и мальчик Петя приняли и обогрели его. Строя себя законного мужа, Руслан приходил ночевать домой, а все дни проводил у них. Утешен, не зудит и не упрекает. Большего мне не требуется. Мама и папа вели политику невмешательства и неразговаривания. Вздорную дочь вырастили. Уж ничего не поделаешь, но есть внучка Лиза, главное страдающее лицо, ей максимум внимания. Бессонные ночи меня вымотали. Похудела на семь килограммов. Под глазами легли фиолетовые тени. Измождение физическое и психическое. Так и в ящик сыграть недолго. Полнейшая неопределенность. Леню проводила в аэропорту, он мне ручкой помахал и сгинул. Не звонил. Леня не любит телефон. Пользуется им, естественно. Выдает звонок в случае необходимости. Разговаривает телеграфно. Телефонное красноречие — не его жанр. По телефону у него не получается морок навести. Меня швыряло. Из костра желаний в ледяную прорубь реальности. То строило планы нашей совместной жизни, то ужасалось у него в каждом порту подевки. Когда он позвонил, метания закончились. Я пребывала в стадии отмывания и высыхания. В болоте опустилась до дна, наглоталась зловонной жижи и приказала себе оттолкнуться от тверди, карабкаться, всплывать и продолжать жить в существующих обстоятельствах. Как-нибудь устроиться. Руслану идет, и флаг ему в руки. Родители простят, на то они и родители. На работе мою аморальность рано или поздно забудут, если я стану выказывать большое научное рвение. Наука теперь мое спасение.